Оставалось неясным, на каком языке мог быть написан оригинал. Стройковский с ссылкой на какие-то чешские, хорватские, болгарские летописи полагал, что в древних чешских летописях грамота была записана на славянском языке. Стройковский писал, что сама по себе подлинная грамота, выданная Александром Стройковым, Словаком на пергамене и написанное золотыми буквами в Александрии еще и теперь находится в турецкой сокровищнице, которую император Магомед захватил одновременно с Константинополем. В еще до сих пор не опубликованной истории российского государства, написанной в середине XVIII века ярославским купцом Василием Крашенинниковым, говорится, Иулий Валтасар, секретарь константинопольских цесарей, обрёл грамоту в императорской библиотеке в Константинополе. А Карл Великий велел списать её на пергамени золотыми буквами и положить в храм Святого Вита в Праге. Конечно, в 18 веке романовский историк такого уже не написал бы. В официальной исторической среде уже полностью господствовала коллегировско-романовская версия истории, начавшая упорно объявлять дар македонского подлогом. Однако среди образованных людей, не принадлежавших к этой среде, ещё сохранялись многие и, как мы теперь обнаруживаем, очень интересные и ценные воспоминания о том, как выглядела подлинная древняя история. Чиво стоит одно библейское имя Валтасар при средневековом Константинопольском дворе. С точки зрения сколигировской хронологии оно звучит тут странно, а в рамках нашей реконструкции так и должно было быть. Кроме того, мы Ещё раз наталкиваемся на уже известное нам наложение Иисуса Новина на Александра Македонского и на Карла Великого. Смотрите хронологию 2, глава 4, 2.10. В самом деле, дар Александра Македонского явно связывается здесь с именем Карла Великого. Как мы видели, исходный язык грамоты сегодня неясен. Авторы XVI-XVII веков заявляли, будто бы та единственный подлинник был написан либо по-славянски, либо по-гречески, либо по латыни. С точки зрения нашей реконструкции, она могла быть дана славянам после османского атаманского завоевания XV века, а потому должна быть написана по-славянски, возможно, с копиями по-гречески и по латыни. Конечно, грамота совершенно не укладывается в сколегировскую хронологию, и современному историку совершенно непонятно, как же могли учёные XV, XVI и даже XVII веков серьёзно к ней относиться. И в самом деле, ведь Александр Македонский жил якобы в IV веке до нашей эры, а славяне появились на исторической сцене лишь якобы в X веке нашей эры. Уже во всяком случае не ранее якобы первых веков нашей эры. А сама мысль о том, что москвичи могли о чём-то договариваться с античным якобы Александром Македонским, не может даже обсуждаться в сколегировской истории, как якобы абсолютно смехотворное Но наша реконструкция хорошо объясняет как саму грамоту, так и время появления грамоты. Она действительно возникла в 15 веке нашей эры после османского отоманского завоевания Европы. Недаром её тексты становятся известными именно с середины 15 века. Для нас совершенно ясно почему. Грамоту даровал славянам именно Александр Македонский. Дело в том, что османское-атаманское завоевание 15 века после хана Моисея возглавил хан Иисус Новин, который уже отождествился, по крайней мере, частично именно с якобы античным Александром Македонским. Само завоевание было славянско-атаманским-османским. Поэтому и даровал хан Иисус Новин, он же Александр Македонский, завоеванные земли своим воинам славянам, в том числе и москвичам. Становится также понятно, почему подлинник грамоты находился в Царьграде. По той простой причине, что столицей османов-атаманов стал Царьград, то есть Константинополь. Во всех без исключения списках грамоты, приведённых в источнике 562. Среди дарованных славянам земель обязательно упоминаются Балканы. Действительно, Балканы до сих пор заселены славянами. А.С. Мыльников обращает далее внимание на близость идей и отдельных элементов фабулы грамоты Александра Македонского и так называемого завещания Соломона из хронографии византийского историка Михаила Пселлола. Появление в связи с грамотой имени библейского царя Соломона также хорошо объясняется нашей реконструкцией поскольку библейский Соломон является в значительной степени отражением знаменитого османского атаманского султана XVI века, Сулеймана Великолепного. Об этом мы будем подробно говорить ниже, но эпоха Сулеймана, Соломона, это всего лишь несколько десятилетий после османского завоевания Иисуса Новина, он же Александр Македонский. Поэтому грамота, дарованная славянам Александром Македонским, вполне могла найти своё отражение и в последующем завещании Соломона, Сулеймана Великолепного в XVI веке. Любопытно, что средневековые описания подлинника грамоты, подписана золотом, дана в Александрии и так далее, по замечанию Мыльникова, сильно напоминали формулы, употреблявшиеся в московской делопроизводительной практике XVII века. Например, в приписке к грамоте от имени царя Алексея Михайловича читаем: "Таковы две грамоты, писаны на средних александрийских листах, кайма и государево имя московского писано золотом". Такая близость грамоты Александра Македонского и московских грамот XVII века ещё больше укрепляет современных историков в мысли о том, что грамота подложна. Не мог же якобы античный Александр Македонский оформлять свои грамоты почти так же, как и московские цари XVII века. Это действительно выглядит довольно странно в с коллегиерской истории. А в нашей реконструкции ничего странного тут нет. Странно было бы обратное, поскольку дело производства османов-атаманов XV-XVI веков пришло из Руси и поэтому, естественно, имело много общего с московским делопроизводством в XVII веке. То есть через 150-200 лет после османского атаманского завоевания, то есть завоевания Александра Македонского, он же Иисус Новин, он же Карл Великий. Присоединяя к полученным нами здесь результатам данные, обнаруженные в Хронологии 2, глава 4, ну это еще 10, мы видим, что царь, хан, атаман Сулейман Великолепный описан на страницах различных летописей под разными именами, среди которых наиболее известными являются следующие. Карл Великий. Библейский Иисус Навин, якобы античный Александр Македонский, в частности известная средневековая песня о Орланде рассказывает о войнах Сулеймана Великолепного. Иисуса Навина